Уже подъезжая к центру города, увидели, насколько там безумно. В хорошем смысле слова. Радостные крики, разношерстная толпа, наряженная в различные костюмы, десятки палаток со всевозможными вкусностями и подарками. А в вечернем небе летали шары и воздушные змеи. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Аяна, когда мы выбрались на дорогу. «Всегда любила такое. Да, я помню». Улыбнулся я и пошел дальше. Хотелось пробраться поближе к главной сцене, где должны были выступать известные городские акробаты. «Изама, постой!» – Сестренка подбежала и схватила меня под локоть. «Бросаешь меня?» «Конечно нет. Я знал, что ты догонишь». Та лишь недовольно фыркнула и играючи отвернулась. «А про меня забыли?» – нас догнал отец. «Совсем дети от рук отбились». «И ты туда же!» – вздохнул я. Можно подумать, что вы потеряетесь, если я отойду на пару метров. Кто знает! хмыкнул родитель. Тем более, где-то здесь тебя поджидают очаровательные дамы, сам ведь говорил: Точно, надо им позвонить. Но не успел я схватиться за телефон, как справа раздался пронзительный женский крик: Кента Сан! Мы удивленно обернулись и увидели, как к нам спешит высокая русая женщина облачённая в красное платье. Симпатичная. Но кто она? «Кента-сан!» Женщина оказалась возле нас всего за пару секунд. Стоило отдать должное за такую расторопность. «Ты не говорил, что приедешь сюда?» С этими словами она, без лишней скромности, взяла отца под локоть и прижалась, отчего удивились не только мы Саяна, но и он сам. «Э-э-э-э», ошарашенно протянул тот и чуть отступил. Эми, познакомься, это мои дети. А я, ну ты знаешь, а вот Сезаму еще не доводилось встречаться. — Ох, простите! — радостно воскликнула она и отпустила отца, протянув мне руку. — Мацубара Эми, доктор, работаю вместе с твоим отцом и сестрой. — Вот как! — я вежливо улыбнулся и ответил на рукопожатие. — Приятно познакомиться, Эми. Рад, что мой отец наконец-то взялся за ум. — В каком это смысле? — переспросила та. И заинтересованно перевела взгляд на моего родителя. «О чем он, Кента? «Не обращая на него внимания». Попытался пошутить тот, но вышла так себе. «А ты, заму, — строго посмотрел на меня. Не говори глупостей!» И чуть более мягко добавил. «Прошу». После чего они двинулись вперед. Женщина вцепилась в отца, словно клещ, и не желала отпускать. А он, кажется, и не был против. А что я такого сказал? У отца появилась подруга. «Это же отлично! Давно пора было. Мы, Саяна, взрослые и все понимаем. В конце концов, столько лет прошло после исчезновения мамы, что нам всем надо собраться и жить дальше. Как бы тошно мне ни было от мысли, что мы больше никогда ее не увидим, ничто не отменяет фактов. Ее больше нет. И если для нас, Саяна, это очевидно, то отец до сих пор не перестал думать о супруге. Он до сих пор тоскует». Тихо произнесла сестренка, когда мы шли за ними. По маме. Вижу, так же тихо отозвался я. А это Эми, кто она такая? Отец никогда не говорил, что нашел себе женщину. Он и не нашел, а Яна как-то обреченно вздохнула. Эми пытается заинтересовать его, но почему-то ничего не выходит. Смотри, как прижимается. Я бросил взгляд на впереди идущую парочку и заметил, что женщина все сильнее жмется к отцу. Попыталась даже голову положить ему на плечо, но тот вел себя довольно отстраненно. «И вот так на работе», — улыбнулась сестренка, — «уже который год. Я невольно зауважала Эми. Столько времени потратить на безуспешные попытки привлечь отца, а тот...» «Да», — кивнул я. «А ведь у нас совсем ничего так». «В смысле?» — сестренка игриво дернула меня за руку. «Понравилось? Пялишься на ее зад, и я все вижу». Все все, да не все. Смотри мне, а то ведь я ревную. Меня? переспросил я, удивленно посмотрев на нее. Ну, а почему нет? улыбнулась та. Ты же мой брат. Вот именно. Ой! отмахнулась девушка. Много ли ты понимаешь? Хотел бы услышать объяснение. Серьезно? Она покосилась на меня. Хорошо, будут тебе объяснения, но не сейчас и не здесь. Вот черт, кажется, я нарвался на неприятности. Теперь даже пожалел, что попросил все рассказать. С другой стороны, мне хотелось понимать то, что она вытворяет. Имею право, ведь это напрямую касается меня. Но, погрузившись в мысли всего лишь на пару секунд, пропустил момент, когда ко мне подскочила обольстительная блондинка. и заму Крик раздался почти над самым ухом, и цепкие пальцы впились в мою свободную руку. «Мицука!» Я чуть на месте не подскочил от неожиданности. Ты чего так пугаешь? Изаму, все в порядке. Отец остановился и обернулся к нам. Да, пап, ответил ему, а когда он подошел, представил блондинку. Вот, познакомься, это утияма Мицука, моя начальница. Мицука, а это мой отец, Анда Кента. Приятно познакомиться. Блондинка, выряженная, как всегда, довольно вызывающая. Оранжевый топ и черная мини-юбка. Обольстительно улыбнулась и пожала отцу руку. «Ох, какая крепкая хватка! Теперь понятно, в кого пошел сын». «Так вы и есть та очаровательная особа, о которой совсем не рассказывал и заму?» — вежливо спросил отец. «Ну как вежливо? Видимо, тоже решил тряхнуть стариной и поиграть в слова». «Негодник», — блондинка бросила на меня хитрый взгляд. Уверяю, в следующий раз я расскажу ему все самое интересное и возьму с него обещание, чтобы передал вам... А, а может, не стоит? Вклинилась в разговор Эми, которой это совершенно не нравилось, ведь из-под ее носа только что пытались увести мужчину, которого она обхаживала вот уже несколько лет. Ну почему же? Мицука и не думала просто так сдаваться. Внезапно она отпустила меня и схватила за локоть отца. Теперь он оказался зажат с обеих сторон красотками с горящими глазами. «Я расскажу о себе, а взамен Кента поведает свою историю. Уверена, ему есть чем поделиться». «Не сомневайтесь, Утияма-сан. У него богатая на события жизнь», — ответила Эми суровым голосом. «Но иногда не стоит вырошить прошлое». «Согласна с вами». Эми, Мацубара Эми. «Хорошо, Мацубара-сан, вы правы, но, думаю, Кента-кун может и сам решить за себя, о чем говорить, а о чем умолчать». При каждом слове они слегка оттягивали отца в свою сторону, отчего это представление показалось нам Саяна довольно комичным. Поэтому мы отступили на шаг и с любопытством наблюдали за тем, как за родителя началась холодная война. И это вызвало на наших лицах улыбки заму! одними губами произнес отец, посмотрев на меня взглядом полным безысходности. Что ж, пришла пора выручать его и вырывать из крепких рук голодавших женщин. Хотя кто знает, насколько они голодные и жадные. В этом мне помогли подошедшие сзади остальные участницы нашей команды. «А что у вас происходит?» — за спиной послышался, как всегда, безэмоциональный голос Каори. Она решила быть в своем амплуа. «Хорошо, так даже лучше». «А вот и вы!» — обрадовался я и обернулся к девушкам. И стоило Аяна повернуться и увидеть малышку Мика, как тут же вздрогнула и слегка отпрянула назад. Да, была у нее небольшая проблема с рыженькими и конопатами. Не знаю почему, но Аяна брезговала таким цветом волос. Но всегда старалась сдерживать себя в руках. На этот раз ей это тоже удалось. — Пап, познакомься с остальными моими коллегами, — указал на парочку. — Ока Каори, дизайнер, а это малышка Фукуи Мика художница Я, кстати, говорил о ней. — Вот, значит, как, — нахмурилась синеволосая Каори. — О ней говорил, а об остальных нет? — Исключительно по деловым вопросам, — постарался отшутиться я, но вышло не особо успешно. Зато женщины перестали донимать отца и прекратили свою перепалку. Однако смотрели друг на друга явно не с добрыми намерениями. Вы когда-нибудь видели взгляд кошки, готовящейся наброситься на ногу, что так беззаботно свесили с дивана? Вот теперь представьте двух таких кошек, ну а в роли ноги мой отец. Но вечер только начался, и, как я думаю, нас ожидает много интересного.